В вашем прекрасном лице показалось мне что-то родное, милое, светлое. Бывают редкие люди, источники света. Мне кажется, вы такой источник. Вера слушала, развесив уши. Давно с нею никто так не говорил. — Источник света? Ерлов поглядел на нее с усмешкой. — Я понимаю, вы из тех женщин, которые пьянеют от слов. Она смутилась. Нечего смущаться. У каждого свои вкусы. Вам нужны слова, другим поцелуи. Вера смутилась окончательно. Так вот, для чего я затеял весь этот разговор? — Только чтобы сказать... Что вы мне нравитесь, этого мало. Что я готов полюбить вас, этого тоже мало. Я пришел, чтобы сказать вам. Как бы ни сложились наши отношения, я никогда на вас не женюсь. — Какое право? Я разве давала вам право думать? Не возмущайтесь. Погодите. «Мое отношение к вам таково, что я был бы счастлив. Понимаете, счастлив на вас жениться, но этого никогда не будет. Я женат». «Метель Пушкина», — подумала Вера. «Я несчастнейшее создание. Я женат». Хм. «А что дальше будет?» «Я женат». Продолжал Юрлов, потихоньку поворачиваясь в кресле. И женат, что называется, безнадежно. Моя жена лежит в параличе вот уже десять лет. И я никогда ее не брошу, пока она жива и пока я жив. Теперь вопрос. Сегодня, после работы, вы позволите проводить вас до дому? «Чего ж не позволить? Это ведь ни к чему не обязывает, ни вас, ни меня. Меня обязывает!» Он поцеловал ей руку, и она увидела ровный пробор в его цельноковных серебряных волосах. Пробор был ярко-розовый, может быть, потому что нагнуться пожилому человеку стоило все-таки известного напряжения. Вечером он ее провожал домой. Этот вечер решил все. Нервно шумело море. Полный месяц висел над ним и дробился. В неспокойной воде широкой живой полосой как будто прыгали и били хвостами тысячи рыб. Земля тоже была неспокойна. Голубая в свете луны, она летела, мчалась куда-то, очертя голову. Кое-где к луне присоединились еще фонари и тоже бросали свой свет и свои тени. Столбы света и черные тени ходили кругом, перекрещиваясь, сменяя друг друга, словно на гигантских ходулях. Все это было совершенно и удивительно. Даже у деревьев было выражение лиц. В этом смещенном мире вера... Со своим спутником шли и не могли остановиться, расстаться. Десять раз подходили они к дому, к железной ограде с низенькими воротцами, Стояли, опершись на эти воротца, и кто-то из них говорил, Ну, собираясь прощаться, а другой, ну, нет, пройдемся еще. И снова они, взявшись за руки, шли к морю, пустынному в этот час, Стояли там у самой кромки прибоя. И волны, одна за другой, радостно кивая гребнями, у их ног превращались в говорящую пену. И опять шли к дому, и прощались, и опять не в силах проститься к морю. За этот вечер они рассказали друг другу все. Ничего не осталось потаенного, запрятанного. Это было даже страшно своей неприкрытой распахнутостью. Она подняла к нему голову, и ветер накрыл ей глаза его шарфом. Тогда он сказал твердо, отчетливо, как рапорт, «Я вас люблю». дома Маргарита Антонна. Верочка, побудьте с Богом. Где вы пропадали? Вика спит, молодая. А я не могу. Беспокоюсь о вас, беспокоюсь. Не зря беспокоитесь. А, что такое? Что случилось? Маргарита Антонна. Я влюблена. Как? Опять? Нет, не опять. Впервые. Вот тебе и на. А муж, а этот, как его, всегда забываю, Валерий или Виталий, такой интересный мужчина, жалко пьяница. Все это было не то, понимаете, понимаете, только сейчас. Понимаю. Вы ведете себя, как типичный мужчина, и притом бабник. Всякий бабник клянется и божится каждой своей новой женщине, что он до нее никого не любил. «Все это было не то, вот только сейчас!» Вера рассмеялась. «Помимо воли, Тургенев, первая любовь!» Продолжала Маргарита Антонна. «Как хотите. В наше время это не звучит. Я лично любила много раз, но, кажется, ни разу впервые». «И все же...» Размышляя об этой нежурданной, негаданной любви, Вера сама себе повторяла впервые, впервые. Нет, нет, грех было бы сказать, что она не любила Шунечку, любила сначала как девчонка, потом как подданная, а здесь равенство, простота, доверие, правда впервые как же ей повезло что встретилась в жизни такое могла бы ведь и умереть не узнав прошли еще два вечера нескончаемых провожаний безумной луны неспокойного моря которое с каждым разом грохотало все громче как бы аккомпанируя на расставшей любви Перейдя домой, Вера садилась в кресло, вытягивала перед собой уставшие от модельных туфель натруженные ноги и смотрела куда-то вперед стеклянными невидящими глазами. Маргарита Антонна была не на шутку встревожена. «Все хорошо в меру. Никогда не надо терять над собой контроль. Это как на сцене. Распусти себя». Заплачь настоящими слезами, забыв о зрителе, что получится. Одни сопли никакого эффекта. Нет, моя дорогая, женщина должна держать себя в руках. Помню, мама мне говорила, я была еще девчонкой. «Марго, помни о своих ребрах. Ходи так, как будто тебя с двух сторон что-то подтыкает под ребра. И что?» — До сих пор, могу похвастать, я сохранила осанку. — А почему? — Помню о ребрах. — Нет, Вера о своих ребрах не помнила. Все бы так и шло — луна, провожание, улетание, если бы на третий день не пошел дождь. Волей-неволей пришлось привести Сергея Павловича в дом. Вера очень боялась Вики, но та вела себя вполне прилично. Сперва дичилась, а потом неожиданно обручнела, разговаривала, даже улыбалась, выпуская на щеки-призраки ямочек. «Маргарита Антонна?» — та была вообще сражена. «Вот это мужчина!» И росты, манеры, рука, седина. О, Боже! Верни мне мои пятьдесят лет! А еще через день Сергей Павлович улетал. Кончилась его командировка. Жил он постоянно в Москве, где была у него квартира, больная жена, взрослые дети, сын и две дочери и четверо внуков. Квартира огромная, старомодная, с дворцово-высокими потолками, без удобств, в когда-то роскошном купеческом доме. Лепнина на потолках, какие-то амуры в овалах, но протекающая от веткости крыша, когда шли по лестнице, вверху светилось неба Квартира была как-то глупо спланирована, вся вокруг ванной и уборной пройти туда можно было не иначе как через чью нибудь комнату несмотря на огромную площадь она была тесна для разросшейся недружной семьи разменять ее на две меньшееньшие было практически невозможно построить кооперативную тоже свыше ста метров жилой площади а он Хозяин всех этих метров жил как-то сбоку, притуляс в одной из проходных комнат, через которую каждое утро проплывала для своих омовений толстая невестка в бегуди Одинокой, неухоженный он сам готовил себе еду, пельмени, сосиски, что попроще. Даже сам стирал себе носки, трусы, и майки, выжимая белье, как это делают мужчины, не крутящим, а прямым движением сильных рук. Дочери были ученые, злые, неопрятные. Одна инженер, другая физик. У инженера был муж когда-то, но ушел, бросив ее с двумя детьми, а физик до сих пор пребывала в девичестве. Сын, недоучившийся по профессии фотограф, был полностью под башмаком у толстой своей жены, страстью которой было считать деньги в чужих карманах. Свекра она терпеть не могла, считала сквалыгой и жмотом, и, проходя через его комнату, брезгливо оттопыривала мизинец. Сергей Павлович зарабатывал немало, но вечно был без денег. Половина зарплаты шла о сиделке, ходившей за больной и требовавшей, чтобы ее кормили. Другая, как это бывает, уходила сквозь пальц, превращаясь в засохший хлеб, скидшее молоко и книги. Книги. Как ему не хотелось туда возвращаться. Прощались они с Верой на аэродроме. Возле низкого модернового стеклянного здания, сходившими туда-сюда огромными дверями. Люди, люди. И зажатая среди них любовь. Пора. Уже объявили посадку. — До встречи, любимая, — сказал он, целуя ее на прощание. Они еще только целовались, не более. И о большем не помышляли. В этом что-то общее между ранней юностью и ранней старостью. Там и там платонизм. И вот пошли, подтекли годы вериной ранней старости, её первой настоящей любви Любовь была такая настоящая, что вера даже стала равнодушна к словам. И без них все было ясно ей и ему. Они любили друг друга со всей нежностью, много испытавших, помнящих о смерти людей. С благодарностью судьбе за каждый дарованный им день. С сознанием, что каждая встреча, возможно, будет последней.